Глава 22 Казанцев оказался мужиком колоритным. Он даже и на барона -то был похож с большой натяжкой. Здоровый, заросший как медведь, шкаф с широким подбородком и носом картошкой. Лицо испещрено дробью и чем-то побольше. Уши поломаны. Похоже, молодость у него выдалась жаркой». «Звали его Семеном Ростиславовичем». «Мы пожали друг другу руки, представившись, как полагается, со всеми статусами и чинами. Он, как и я, остался на своей земле, а не стал переезжать после отлучения от Томского княжества, за что и поплатился». Перед тем, как усесться за залепленный кровью стол, мы сговорились, что раз уж мы соседи, то и разговоры будем вести по-соседски. Когда последние оставшиеся в живых пятеро гвардейцев ушли на обход территории, барон окинул нас недоверчивым взглядом. «Это вы втроем, что ли, всех отмудохали?» «Со мной были еще люди». Отправил обратно, мало ли, вдруг и до меня гости дошли. Казанцев задумчиво покачал головой. Но ну, значит, с меня причитается. Отдать смогу, как оправлюсь. Сам видишь, все собаки спалили». «Причитается», — повторил я слова Казанцева. «Достаточно будет небольшого одолжения. Мой управляющий передаст через старосту». Барон нахмурился. «Так а чего тянуть? Что тебе нужно?» «Скоро посевная. У меня намечается рост населения. Нежданный». «Зерно нужно?» «Да, если не сгорело все. С возвратом. Или могу купить, как пожелаешь. И, кстати, люди с твоих деревень сейчас находятся в Ваганьковском. Живые хоть?» «Живые». Мои приняли их, напоили, накормили, предоставили ночлег. Как будешь готов принять обратно, только скажи. Да куда уж там? В первый день все сожгли: и амбары, и мельницу, и конюшню. Сейчас вон и деревни догорают, скотину все угнали, только та и осталась, что тебе в аренду отдал. Казанцев горько усмехнулся. «Ладно, зерно по осени догадался в бункер опустить. Как чую!» «Ефим! Сюда иди!» В комнату вошел управляющий барона. Мужик лет сорока, с хитрым лицом, таким же, что и у моего агронома Сергея. Сразу видно, одна кровь. «Ты нахрена мне сказал, что Меринов по полтиннику отдал?» В лоб спросил барон. Я тебе что, мало плачу? Или ты знал про нападение? Деньги копил на отъезд. Ефим затрясся. Эх, попал мужик. Ну ничего, будет знать, как обманывать хозяина. Ваше благородие, простите. Сдурнул что-то. Для вас же это копейки, думал немного, наколымлю к праздникам. Барон подманил управляющего пальцем, и когда тот к нему наклонился, схватил его за шею. — А Сергей твой тогда за сколько их арендовал? Соврешь, на ремни пущу, скотобаза. — За сто пятьдесят, ваше благородие. Значит, Григорий Афанасьевич прав, не обманул его Серега. Барон ослабил хватку, отпуская управляющего. «Иди с глаз лучше. Прибел бы, если...» а «Потом решу, что с тобой делать. Водки нам принеси с графом. И закуски. Выпить надо. За знакомство». «А что говорит совет?» «Решил я сменить тему, когда Ефим вышел из комнаты». «А что совет? Руками разводят. Помощь прислать не могут, посодействовать как-то тоже». Сказали «Держись, казанцев!» Вот весь и совет от совета. Они только крестьян кошмарить могут. Нет у них железных яиц. Вообще никаких нет. И глава, как шавка, вечно в сторону княжеств смотрит, не зная, с какой стороны хрен слаще. «Значит, я обращаться к ним за узакониванием моего права на независимость смысла никакого нет». Что мне теперь, свой бастион для защиты строить? Или лучше сразу замок, например, как мой Нормерис? Но так времена не те, здесь подобная фортификация уже не в моде. А бандиты, требования они выдвигали, парламентер был от них или сразу напали. Приходил хмырь один, фамилию не помню, там в бумагах написано, за час до нападения. Документы в руки сунул, говорит, отписать надо бы земли. Барон кивнул на обгоревшую кипу бумаг на столе. Взамен на компенсацию. Я взял верхний листок и посмотрел в правый нижний угол, где обычно указывается правоприемник. Некто Милославский А.А. А. Ни титула, ни чина. А вот фамилия посредника была мне хорошо знакома. «Барон Зимин К. А, И даже приписка есть. «Постоянный член клуба выдающихся охотников». Даже не скрывается. Хотя чего скрываться? Кто поверит, что нападение организовали столь важные гости из Новосибирского княжества? А бумаги? Бумаги могли доставить курьерам. Вон и компенсация даже есть. Все как полагается. «Тебе что-нибудь говорят эти фамилии?» — на всякий случай уточнил я. «Да первый раз слышу. Того, который приходил, я вроде пробил, но такое есть только в Новосибирском. А Милославского с такими инициалами вообще ни в одних списках нет». «Наверное, опечатка», — ответил просто ради ответа. «Просидели мы с бароном Казанцевым до полуночи». Выпили литр водки, съели запеченного зайца, обсудили дальнейшее добрососедство и на словах закончили взаимовыгодное сотрудничество. Предложение встать под мое крыло я ему не делал, сам пусть примет решение, если посчитает нужным. Но многие мои инициативы барон поддержал. Например, по предоставлению его людей в пользование, в обмен на помощь в восстановлении его деревень и остального хозяйства. Кроме этого, мы обсудили соглашение о коллективной безопасности на равных условиях. Но действовать оно начнет с того момента, как суммарная численность нашей гвардии достигнет 30 человек. Цифра не маленькая, с учетом, что речь шла о профессиональном охранении, а не о народной дружине. На второй бутылке нас словно прорвало. Идеи сыпались одна за другой, и Миша только и делал, что записывал и менял листочки, а Егор складывал их в стопку. Потом Краснов перегнал вездеход к воротам, и я, попрощавшись и обменявшись номерами с бароном, поехал в свое имение. Перед тем, как завалиться на кровать, я нейтрализовал воздействие алкоголя и заставил себя несколько раз прогнать по каналам энергию обелиска. От таких процедур мозги стали ясными, а тело поглотило приятное истома, Так что едва голова коснулась подушки, мной сразу же овладел детский беззаботный сон. Снилась мне долгожданная встреча с бароном Зиминым. Наконец-то звезды сошлись, и я знаю, где найти этого засранца. С самого утра я занялся подготовкой к поездке в Томск. Достал карту, которую забрал со стола Ляхова, и на зубок изучил весь маршрут, название и местоположение сел и деревень, объездные дороги, заболоченные участки. В общем, все, что могло помочь лучше ориентироваться на местности. Прошелся и по-болотному. Дел в нем тоже хватало, начиная со встречи с графом Гауссом и заканчивая покупкой артефактов для полей. Еще надо будет заехать в отделение местной гильдии, если будет время, и для порядка посмотреть на совет свободных земель. Но больше всего меня волновала встреча с Надей. «Пока я спал...» Девушка позвонила Игнату и сообщила, что в деле с моими долгами намечается сдвиг. Все это приближало меня к одному единственному человеку, который не выходил из головы с момента первого нападения в особняке. «Самое интересное, что я даже не знал, как он выглядит». Приняв теплую ванну из принесенной зомби работником воды, я принялся поглощать все, что приготовил на завтрак мой помощник Игнат. Кстати, вода теперь поступала в дом по новым трубам, которые успели провести трудолюбивые сквирлы. Она неведомым образом доставлялась из земных глубин и была кристально чистой и приятной на вкус». Я велел Краснову грузить багаж, который собрал для нас Игнат, а сам отправился в город под дворцом. И надо признаться, в этот раз коротышкам удалось удивить меня не меньше, чем в первый день нашей встречи. За какие-то несчастные сутки город изменился до неузнаваемости. Сейчас он пестрял множеством различных лавок, мастерских и кузниц и раздался в стороны как минимум в два раза. На Навскидку я насчитал еще с полсотни удерживающих свод колонн и блоков. Народу тоже как будто прибавилось. Подозреваю, что в тот раз мне показали только часть переселенцев, а остальных спрятали в ответвлениях туннеля». Работа здесь не прекращалась ни на секунду. На часах было десять утра, когда мы с Мишей выехали в Аганьковское. За старших в доме остались Игнат и Коля, который к этому моменту полностью оправился от хандры и был преисполнен энергией во всех ее проявлениях. «У ворот села стояли первые официальные переселенцы, пришедшие по моему объявлению, и было их как минимум человек десять. Остальных я просто не успел досчитать, пока мы аккуратно втискивались между телегой и трактором. На площади было не протолкнуться. Две трети занимали груженные телеги и трактора, оставшееся пространство было забито людьми». «Ваша светлость у нас получилось. Ко мне спешил староста Юрий Степанович. Он впервые за все время буквально светился от радости, что в Аганьковском снова становится людно. Мне и самому было приятно. Мои решения привели к нужным результатам. Сейчас главное удержать то, чего удалось достичь, и защитить от внешнего врага. А их, я чувствую, будет немало». Даже страшно уезжать в Томск. Вдруг что-нибудь случится. Но есть у меня одна особенность. Я никогда ничего не пускаю на самотек. И в эту самую секунду в особняке и вокруг него идет самая настоящая боевая спецподготовка. Да здесь не только наша заслуга, Степаныч. По округе еще вчера слухи о Казанцеве разлетелись. Вот все, кто самовольно жил и побежали приюты искать, пока места есть. Да где только столько хат найти? Село почти все заселили. Отправляй в куличи, только с Агафьей осторожней будь. Людей предупреждай. Я вдруг вспомнил про открывшуюся аномальную зону. Она, конечно, под присмотром, но мало ли. Зрелище реликтового иномирного лося может напугать людей, и те попросту разбегутся. Совсем забыл. Зайдем в дом, Степаныч. Мы прошли до жилища старосты, и я начертил на его настенной карте примерные границы заповедника и новых болот. Вообще, как я понял, не аномалия спровоцировала заболачивание, а просто в наш мир пробиралась иномирная топь с живущим в ней лосем. «Здесь объезжайте. Там заповедник я решил организовать. Глядишь, может, жирафов или слонов заведем», — пошутил я. «Егорка остается. Пусть дружиной занимается. Они с Мишей уже место выбрали для полосы препятствий, так что посодействуй». На глазах старосты проступила скупая мужская слеза. «Спасибо вам, Григорий, за все спасибо. Меньше чем за неделю село подняли, и за Егора спасибо. Не уезжайте только от нас. Не за себя прошу. Люди просили передать. Поверили они вас после всего этого. Да куда я без вас-то? Ладно, ехать пора». «Дела в Болотном ждут. Аглая с бородой рядом держи. Пусть пришлые на них смотрят и пример берут. До связи!» Я кое-как отбился от наставлений старосты и запрыгнул в вездеход. В Болотном первым делом заехал графу Угаусу. Когда я вошел в его лавку, тот сидел за стойкой и самозабвенно листал толстый справочник». «Мой юный друг, вы как раз вовремя!» — воскликнул старик. «Проходите. Кажется, я все-таки подобрал для вас полезный подарок». Я поздоровался и уселся на свободный стул. «Вы так многое для меня сделали. Если будете всем раздаривать подарки, бизнес прогорит, и вы останетесь ни с чем. Это хобби. Моих денег хватит еще на одну жизнь». Гаус выдвинул ближайший ящик и достал из него увесистый бумажный сверток. «Откройте!» «Что там?» «Я наслышан, чем вы занимаетесь в своем поместье. Это вам пригодится». От этих слов я немного напрягся. «О, нет, не беспокойтесь, я не о том, о чем вы подумали. Откройте, откройте, вам понравится». Я развернул бумагу и обнаружил под ней две стопки плоских камней. Всего двадцать штук. Это артефакты. Зеленые, земледельческие, красные животноводческие. Внизу есть инструкция. Они помогут в вашем начинании. Честно говоря, я был немного в смятении. Нет подарка, с ним как раз все было понятно. То, что знает один крестьянин, знают все. Так это работает. Ровно как и с рабами. Больше меня волновал сам Гаус. Он определенно догадывается о моем истинном ремесле, только делает вид, что не знает, но не брезгует постоянно об этом намекать. Почему он это делает? Пока лучше не торопить события. Все же наши взаимоотношения складываются в нужном направлении, и это главное. Я поблагодарил графа за действительно ценный подарок и плавно перешел к тому, ради чего, собственно, и приехал. Достал зеленый кристалл и выложил его на стол. Гаус даже не стал брать его в руки, а просто удовлетворенно закивал. И еще одно. — проговорил он, когда отсчитывал шуршащие купюры. «Есть у нас тут в Болотном одно управление, советом называется. Слышали о таком?» Как раз собирался в него заехать. По поводу барона Казанцева, в частности. «Не стоит. Я пытался урегулировать через совет некоторые свои вопросы, но только время потерял». «Каждый, кто хоть что-нибудь в нем решает, работает в интересах новосибирского княжества. Понимаете, о чем я?» «Значит, вам крупно повезло, что не удалось купить мое имение?» «Совершенно верно, юный граф. Когда я вышел из лавки Гаусса, в кармане у меня лежали 16 тысяч рублей». «Очень приятная ноша. Осталось только поставить этот бизнес на поток, что, впрочем-то, несложно, со своей личной аномалией». Надя ждала в том же ресторане, за тем же самым столиком. Когда мы вошли, она с кем-то ругалась по телефону. Увидев меня с Мишей, девушка на секунду прижала артефакт связи груди и прошептала. «Присаживайтесь, еду сейчас принесут». Я принял приглашение и устроился напротив девушки. Миша сел рядом, а Надя продолжила незавершенный разговор. «Что значит, моя зарплата пойдет в счет принесенного ущерба? Вы вообще отдаете себе отчет? Я не намерена оставлять это просто так. Я почти месяц отпахала, если вы забыли». «Что? Не может такого быть! Он сказал, что претензий ко мне не имеет». Я понял, что девушка разговаривает со своим начальником, но все же решил мешаться. Не терплю, когда кто-то выезжает за счет слабого, особенно если речь идет о противоположном поле. Когда мужчина начинает конкурировать с женщиной, он перестает быть мужчиной. О каком ущербе он говорит? Тихо спросил я, заправляя под воротник белоснежную салфетку. Есть и в самом деле очень хотелось. Якобы агентству пришлось выплачивать неустойку клиенту из-за того, что тот зря потратил время. Надя снова прижала артефакт к груди. — Идиоты! Как вообще можно в такое поверить? — Графу Генриху Вальдемаровичу Гауссу, — также шепотом уточнил я. Ему самому. Говорят, что он устроил скандал и потребовал возместить все затраты, включая комиссию за перевод денег из другого княжества, транспортные расходы и услуги посредника. Бред какой-то. А, еще за ужин и за обед попросил. «Правда?» — я покачал головой. Как интересно! Я только что был в гостях у графа Гауса, и он мне говорил совершенно другое. Погодите-ка секунду, Петр Алексеевич. Да, я сказала. Разговор еще не окончен. Гаркнула в трубку Надя и вылупила на меня глаза. В смысле другое? Вы ездили в Томск? Граф Гаус не уехал в Томск. он устроился здесь, в Болотном, неподалеку от этого ресторана. Открыл лавку редкостей и занимается своим любимым делом, совершенно не заботясь о деньгах. Он даже сделал мне несколько дорогих подарков». «Это что же значит?» Надя снова прижала трубку к уху. «Как вы сказали, Петр Алексеевич, господин Гаус чуть не разнес ваш офис». «Сейчас я к нему заеду и узнаю, как все было». Несколько секунд Надя копила ярость, пока в трубке звучал мужской голос. А я на всякий случай приготовился заткнуть уши. «Не завидую тому, кто находится на той стороне линии». «Да я вам сама этот ваш офис разнесу! Не ездить господину Гаусу. «А что это вдруг стало с вашим голосом, Петр Алексеевич?» «Недолеченная ангина обострилась?» «Ждите! Скоро приеду!» Надя с такой силой приложила артефактом связи по столу, что подпрыгнули все столовые приборы. В этот момент подошел шеф повару и выставил перед нами огромную тарелку с шашлыком, сдобренную сверху маринованным луком и кетчупом. «Деньги хотели отнять!» Ха! Надя мило улыбнулась. «Приятного аппетита, мальчики!» «Вы же вроде в Томск собрались ехать. Вместе поедем. По пути все расскажу».